Вот кончается и прогресс реального мира. Раньше мы не знали, как он кончится, теперь знаем. Мы не успели познать всей потенциальной яркости реального бытия. Может быть, мы и достигли бы этого познания через сотни лет, а теперь оно в наших руках. Слег дарит тебе восприятие отдаленнейших потомков и отдаленнейших предков, какого ты никогда не достигнешь в реальной жизни». «Ты просто в плену одного старого идеала, но будь же логичен. Идеал, который тебе предлагает Слег, столь же прекрасен. Ведь ты же всегда мечтал о человеке с фантазией и гигантским воображением». «Ремайер», — сказал я, — «если бы ты знал, как я устал. Мне надоело спорить. Всю жизнь я спорю и с самим собой, и с другими людьми. Я всегда любил спорить, потому что иначе жизнь — это не жизнь». Но я устал именно сейчас. И именно о слеге я не хочу спорить. Тогда иди, Иван, сказал Римаер. Я вставил слег в приемник, как и он тогда. Я поднялся, как и он тогда. Я уже ни о чем не думал, я уже не принадлежал этому миру. Но я еще услышал, как он сказал, не забудь только плотно запереть дверь, чтобы тебе не мешали. И тогда я сел. «Ах, вот как Риммайер», — сказал я. «Вот как это было. Ты сдался. Ты плотно запер дверь. А потом ты писал лживые отчеты своим друзьям, что никакого слега нет. А еще потом ты, поколебавшись всего минуту, послал меня на смерть, чтобы я тебе не мешал. Твой идеал — дерьмо, Риммайер. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу – дерьмо. Именно так, Риммая. Так. Так. Я мог бы сказать тебе еще много, слегач. Я мог бы еще долго говорить о том, что не так просто вырвать из крови природное стремление каждого человека бороться с остановкой. С любой остановкой. Со смертью, с покоем, с регрессом. Твой слег – та же ядерная бомба, только замедленного действия и для сытых. Но я не буду распространяться об этом. Я скажу тебе только одно. Если во имя идеала человеку приходится делать подлости, то цена этому идеалу – дерьмо. Я взглянул на часы и сунул приемник в карман. Мне надоело ждать Оскара. Я хотел есть. И еще у меня было чувство, будто я сделал, наконец, в этом городе что-то полезное. Я оставил портье свой телефон – на случай, если вернется Оскар или Римаер, и вышел на площадь. Я не верил, что Римаер вернется, и даже, что я когда-нибудь его увижу, но Оскар еще мог сдержать свое обещание, хотя, скорее всего, его придется все-таки искать. И искать его буду уже не я, и, вероятно, не здесь».